Распорядился американец. Когда через полчаса стражи пришли в себя, Эверард стоял перед ними и холодно улыбался. «В чем нас обвиняют?» — спросил он. «Но вы это хорошо знаете», — ответил один из пленных. «Мы действуем по приказу главной квартиры. Вы сохранили семью, которая этой ночью должна была погибнуть». Дальше вы помогли Уайткамбу спасти свою девушку от неминуемой смерти. Развяжите нас, этим вы только отягощаете свое положение. «В чем же я могу изменить историю?» Был ответ Эверда. «Была ли этим уничтожена Данилеанская цивилизация?» «Нет, конечно же, нет». Откуда вам известно, что семья Эндерби должна была сегодня умереть? Их дом был разрушен, а они сказали, что они не были дома потому... Ага, потому что они его оставили. Так это же вы хотите изменить ход истории? Это девушка... А вы уверены, приятель... что это не та Мэри Нельсон, которая в 1850 году приехала в Лондон и там умерла старухой в 1900 году. Один из стражей осклабился. «Вы способны на всевозможные трюки, Эверард, но это напрасно. Против стражи времени вам ничего не сделать». «В самом деле...» Но я отправил свой гальмахрон так, что он материализуется в будущем, которое знаю только я. Как это подействует на ход мировой истории? Стражи проведут корректуру, как это сделали вы в пятом столетии. Допустим. Но к чему такие сложности, когда можно поступить проще? Я хотел бы поговорить с каким-нибудь Данилянином. Что? «Да, если будет нужно, я возьму вашу машину и отправлюсь на миллион лет в будущее. Я объясню им, что все пойдет глаже, если они позволят нам корректуру по нашему усмотрению, которая ни в чем не нарушит их будущее. Это не требуется». Эверард обернулся вокруг собственной оси, лучемет выпал из его слабеющих рук. Он увидел слепящее светлое пятно неопределенных очертаний и закрыл глаза ослепленные. Он застонал и отступил пораженный. «Ваше желание было рассмотрено», — сказал бесцветный голос в мозгу Эверарда. «Это произошло на целое столетие раньше, чем вы родились». «В цепи причин и следствия вы представляете необходимое звено». но были бы убиты, если бы в эту минуту отказали. Из ваших дел следует, что некий Чарльз Уайткомб со своей женой Мэри жили во времена королевы Виктории. Но в 1944-м, во время визита к своим соседям, умерла также некая Мэри Нельсон. Другой Чарльз Уайткомб был много лет позже убит при исполнении служебных обязанностей в Страже Времени. Мы заметили эти временные несоответствия, а так как они ослабляли и нарушали непрерывность пространственно-временного поля, то одна из возможностей должна была быть вымарана. А вы, Эверард, и решили, какая именно. А затем... Спокойствие и освобождение. Но Эверард знал, что завтра в газетах будет. Мэри Нельсон, королевские военно-воздушные силы, погибла при очередной бомбардировке, вероятно, погребена под развалинами дома. Также и Чарльз Уайткомп погибнет через четыре года. Он утонет при купании. Он знал и то, что Мэри узнает правду и будет... подвержена гипнотической блокаде. Оба будут жить в 1850 году. Это все. Эверард понимал. Даналианин исчез. Но в комнате не было Мэри Нельсон и Уайткамба.